сказал Олег тихим голосом, чуть заикаясь. — Добре, — сказал Валько. — Достой придется, будь уже мокрая, — он усмехнулся. — Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков, сказал Олег, прямо глядя в потупленные под бровями глаза Валько. Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега.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 создали неповторимый облик этого поколения. Валько хорошо знал его, это поколение, потому что оно в большой мере было сколком с него самого. «Подпольщика ты вроде уже нашел», — с усмешкой сказал Валько. «А что нам дальше делать, Об том мы сейчас поговорим». Олег молча ждал. «Я вижу, ты не сегодня решился», — сказал Валько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 Так было вчера. А что ж сегодня? Армия наша ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня отлегло.